Бородач кивает головой. Понимает. «Ладно, теперь подробности. Сколько человек на корабле?» Он смотрит на меня. По глазам не поймешь даже, слышал ли он вообще, о чем я его спросил. «Сколько людей на судне?» Игнасио подносит нож ближе к самому глазу. «Двадцать!» — быстро отвечает сиплым шепотом Бородач. «Сколько из них экипаж?» — сразу же задаю следующий вопрос. «Восемь. Кто остальные?» Солдаты с одним офицером. Так, трое убиты. Все были в военной форме. Значит, имеем еще девять вояк и шестерых из экипажа. Солдаты в пассажирских каютах. Да, экипаж. В своих каютах на корме. Сколько людей на вахте? Трое солдат на палубе и один матрос. Он в машинном отделении, и мы двое. Ракеты в трюме? Да. У кого ключи? У меня и офицера больше нет ключей. Планировка звезды Рияда похожа на нашу Нинию, только все в полтора раза больше. Значит, надо аккуратно обезвредить экипаж. И как получится военных. Экипаж нам еще пригодится, у нас планы на экипаж есть. Карлос обшаривает карманы бородача, вынимает из права связку ключей и показывает мне. Который, спрашиваю капитана. Длинный, самый длинный. Все, спать. Бородача пикнуть не успевает, как я втыкаю ему в шею еще один шпристюбик. Глаза бородатого капитана мгновенно собираются в кучку, и он отключается. Судно идет на автопилоте. Впереди не островов, не мели, на несколько часов пути, а то и на сутки. Пусть так и идет дальше себе помаленьку. В любом случае, ходовой мостик захвачен, радиорубка совмещена с ходовым, палуба очищена. Теперь дело за экипажем и машинным отделением. Быстро, но тихо спускаемся вниз, открываем дверь по правому борту, предварительно оповестив Бониту о том, что сейчас это сделаем. А то она, девушка, аккуратная, согласно плану операции, будет стрелять на поражение во всё, что себя не обозначило. Спрашиваю я шёпотом, «Как здесь?» Тихо, чисто. Голос совсем спокойный, устроился зачем-то вроде канатной ящик. Сразу и не увидишь, если выбежишь на палубу. А дальше поздно будет присматриваться. Давай на ходовой мостик ссылай ей. Там капитан с помощником в отключке, но ну, мало ли что. Ещё проснуться не вовремя. Заплачут, всех разбудят. Да и упаковать их не мешает. Хорошо. Она тихо скользнула мимо меня в дверь, затем по трапу наверх. А дверь на палубу опять задрали. Палуба с пассажирскими каютами имеет всего один выход. Сюда, к нам, а вот с палубы экипажа можно проникнуть дальше. И к машинному отделению, и кладовым, и трюмам, и камбузу. Поэтому военных мы пока можем просто блокировать, а экипаж надо немедленно лишить возможности хозяйничать на судне. Быстро собираю всех, ставлю задачу, которая и так всем давно известна. Ничего, повторение всегда полезно. Раулита, контролируешь открытую дверь. Дмитрий, выход с пассажирской палубы. Братья обе группы, палуба экипажа, действовать без шума по возможности. «Я контролирую коридор по мере вашего движения. Действуем!» Дмитрий занимает позицию напротив выхода с пассажирской палубы, а мы пошли дальше. Братья впереди, а я следом. В таком порядке и спустились на палубу экипажа. Здесь дежурное освещение работало только на пол под ногами. Противоположная дверь, даром что в восьми метрах, уже терялась в темноте. Занял позицию спиной к трапу, опустился на одно колено для устойчивости. Навел толстый глушитель Хеклера на дверь напротив. Начали скомандовал. «Мы знали, что капитан и помощник должны занимать каюты ближе ко входу. По крайней мере, так по проекту было. Братья аккуратно попробовали ручки двери двух ближайших кают. Одна заперта, вторая нет. Запертую тихо-тихо отперли универсальным ключом. Чисто. Чисто. Понятно. Как в проекте было, так и оказалось». И капитан и помощник на мостике оказались одновременно. Капитан ночью спать предпочитал, а на вахте наверняка был помощник, который увидал на радаре странно себя ведущую отметку нашего судна, вызвал начальство посоветоваться, предложить, предложить ответственность за дальнейшие действия на себя взять. Дальше. Еще по две двери с каждой стороны. За каждой двухместная маленькая каюта. Должно быть шесть человек, мест восемь. «Ладно, там видно будет». Манола и Луис сместились к следующей двери. Игнасио и Карлос пристроились следом. Коридор узкий, двум парам не разместиться. Я приподнялся по лестнице на пару ступенек, чтобы иметь возможность целиться в дальнюю дверь поверх голов. Где-то за нею еще один бодрствующий. Манола аккуратно пробует ручку двери каюты. Заперто. Снова появляется ключ трехгранка. Замок открывается. Манула аккуратненько заглядывает внутрь, поднимает один палец, что означает, что в каюте один человек. Затем он проскальзывает внутрь, следом за ним Луис. Слышится короткая тихая возня, удар, тишина. Затем от затягивающихся одноразовых пластиковых наручников, треск разматываемой клейкой ленты. Есть еще один из экипажа. Карлос и Игнасио вламываются в каюту напротив, там тоже начинается возня. К быстро перебегает Луис из той каюты, куда они зашли с Манула вначале. Быстро продвигаясь дальше по коридору. Тесно, черт возьми, страшно неудобная позиция. Я даже сложил приклад Хеклера, чтобы в тесноте по разворотисте быть. Простор тут проектом не предусмотрен. За спиной настоящая драка идет. Две двери слева и справа от меня, третья перед носом. Расчет на то, что противник сонный, а я по шуму угадаю, откуда он появиться должен. А шума и без того уже хватает. Не получается тишины и благолепия у нас. Хоть и весь расчёт у нас на яд парализатор, но, видать, кто-то проснуться успел. Всё, тишина. Опять треск наручников, надеваемых для гарантии, и звук разматываемой клейкой ленты, чтобы неожиданно проснувшийся кричать не начал. Неожиданно рукоятка двери справа от меня начинает поворачиваться. Разбудили кого-то всё же или помочиться припекло ему. Дверь щелкает замком. Начинает открываться внутрь каюты. Штурмовики наши еще за спиной у меня. Помощи ждать от них рано. Что из силы бью плечом в открываемую дверь. Есть контакт. Видимо, дверь прямо в лоб угодила выходящему, судя по гулкому звуку. Кто-то громко с подвизгом охает и падает внутрь каюты на спину. Навзничь. Вламываясь следом, не могу разглядеть, даже есть ли еще кто-нибудь в каюте. Бью ногой навстречу кому-то, пытающемуся подняться с пола. «Черт бы побрал эти мягкие боты от гидрокостюма, разве ими ударишь нормально?» «Бью туда же тыльником Хеклера, попадая по плечу или по рукам, в темноте не поймешь». Что-то валится на меня сверху, со второй полки, со злобным пыхтением. Чьи-то руки охватывают было шею, но сразу соскальзывают, а напавший тут же падает куда-то назад. Не один был этот живчик в каюте, но кто-то из братьев успел следом заскочить, сдернул его с меня». Тесно, как в шкафу, драться невозможно вообще. Тот, кто лежит у меня под ногами, повизгивает со страху, пытается лягаться и попадает мне по ногам. Снова пытаюсь ударить хеклером, куда-то попадаю, но добиваюсь лишь отчаянного крика на арабском языке. Двое рамиресов, не вижу кто именно, выволакивает второго клиента из каюты, пытаясь не дать тому разораться. Еще двое ломятся в дверь напротив. В конце концов мне удается оглушить ударом по голове продолжающего сопротивляться противника. Навалиться на него сверху. Хорошо, что шприц тюбики в креплении удобно расположены. Раз и выдернул. И выдернул, и вколол дозу парализатора противнику, куда попало. Но сработало. Захрипел он, слегка завибрировал. Так всегда бывает, когда яд действовать начинает. Хлопает еще одна дверь. Та самая, которую я должен был контролировать. Не спал один из команды, не спал скотина такая. Тот самый, кого я караулить должен был. Сунулся в дверь, в коридор увидел, что там творится, и рванул обратно на сторону трюмов и стальных дверей, за которыми, как в сейфе. И еще по пути ему рычаг пожарной тревоги попался. Врубилось аварийное освещение, завыла сирена. Все. Скрытая часть операции закончилась. «За ним!» — заорал я заполошно. «Не дать запереться!» Мано и Игнасия ломанулись за убежавшим. Луис и Карлос продолжали паковать оставшегося члена экипажа. Сирена была так, что в ушах закладывала. Сверху донеслась автоматная очередь, а затем рванула граната, а потом сразу за ней вторая стрельба затихла. «Это нормально. Наши все с глушителями, их слышно быть не должно». Дмитрий блокирует выход солдат с пассажирской палубы. Снова треснул пара чередей. «Вы двое наверх, в помощь Дмитрию!» — скомандовал я Луису с братом, чтобы ни одна сволочь не высунулась из пассажирского отсека. «Раулита, ко мне!» Это я уже в рацию скомандовал. Понял, что без Раулита мы здесь не обойдемся. Успеет сбежавший запереться где-нибудь. Бонита ты где запросила дальше? На ходовом мостике послышались наушники. Помоги Дмитрию блокировать выход. На прицеле? Лаконично ответила она. Молодец. Позицию Бониты мы уже заранее просчитали. Если залечь на верхней ступеньке мостика, то под обстрелом окажется не только выход из пассажирского отсека, но и значительная часть его коридора. А это, в свою очередь, означает, что всем, кто сопротивляется в этом месте, придется попрятаться в каюты, что и требуется, потому что вариант громкого ухода мы тоже отрабатывали. Открылась дверь справа от меня, в проеме появился Игнасио, доложил. Противник заперся в машинном отделении. Из противоположной двери выбежал Раулито со своим волшебным рюкзаком. Я сходу ему скомандовал «Дверь машины отделения! Вышибай!» Затем командой Игнасио «Глушилки готовим!» «Есть!» «Есть». Мы выскочили в коридор, что шел за отсеком экипажа. Железные переборки, железные двери. Возле одной из них стоит манула с Хеклером, наведенным на дверь. Сверху донеслась еще одна длинная пулеметная очередь, затем в наушниках послышался доклад Бониты. Двоих сняла. «Они меня не замечают из-за Дмитрия. В коридоре наблюдаю еще три трупа». Гранатами сначала удалось накрыть, это уже Дмитрий уточнил. «Понял». Ответил я и сразу скомандовал, штурмовать не вздумайте, ждите нас. Принял. Послышался опять взрыв очередей. Чей-то долгий крик и снова стрельба. Затем рванула граната. «Доклад!» — сплошился я. Один пытался прямо из каюты бросить гранату наверх. Послышался в наушнике голос баниты Я его ранила в руку, граната взорвалась в коридоре. Затем беспорядочная стрельба, но у них минус один еще. «Забросьте им туда пару глушилок, им должно понравиться». Пусть не расслабляются. «Есть!» — послышался голос Луиса. Я прикинул. Оставалось девять военных. Двоих завалило Бонита, троих Дмитрий. Теперь еще один. Значит, трое пока обороняются. «Джеффе, лучше взорвать переборку вот здесь, чем дверь», — завел Раулит, а показал на гладкий участок стальной переборки, крашеной белым. Он наверняка на дверь смотрит. Вдруг у него оружие, а мы под 90 градусов войдем. Отсюда по схеме до двигателей... и прочего далеко не повредим. Молодец, давай, одобрил я его решение. Раулита выдернул из рюкзака одну из своих рамок, растянул ее чуть не до формата двери, начал крепеть прямо на металлпереборке. Сверху донеслись даже отсюда слышные очень громко хлопки светозвуковых гранат М-84. Один, второй. Если сделали неожиданно, то сидящие внизу должны были оценить шутку. «Давайте все за угол!» с командой Раулита устанавливая детонатор в кремового цвета массу Семтекса. Мы ломанулись по коридору за угол, присели. Я открыл рот, закрыл уши. Бабах! Грохот и звон падения огромной металлической сковороды на металлический же пол. «Бегом!» — заорал, Светозвуковыми. «свето-звуковыми! Огонь!» Стараниями Раулита в переборке прорубила новую дверь, которая упала внутрь машинного отделения. По коридору тянуло кисло-горилям запахом взрывчатки. Я его дернул из разгрузки в светозвуковую М-84, дернул кольцо, зазвенел об полотле рычаг предохранителя, не слишком размахиваясь, метнул во вновь образованную дверь увесистый металлический цилиндр и туда же с другой стороны проема швырнул его близнец Манола. Оба отвернулись в стороны, открыли рты, закрыли глаза и уши. Баба-бах! Даже сквозь сжатые веки видны отблески магниевой вспышки из машинного отделения. «Перед!» Игнасио ныряет в проем первым, за ним Маноло, я, как и положено командиру, последним. В машинном отделении отчаянно пахнет горелым металлом и пронзительно тянет взрывчаткой. Убежавший от нас моряк сидит у стены, не пытаясь сопротивляться. Судя по всему, он поймал обе вспышки, полностью дезориентирован и, скорее всего, даже ничего не видит. Сдвоенная вспышка светозвуковой гранат, если от нее не успели отвернуться, гарантирует полную слепоту, минут на двадцать, а то и больше. Оружия у него не было. Игнасио упаковывай клиента. Манола, проверяем помещение. Раулита!» «Я!» – откликнулся подрывник. «Есть способ пройти на пассажирскую палубу?» «Нет, я посмотрел по схеме, ответил он. Перебьем магистральные трубопроводы». Понял, кивнул я. «Манола, тогда вы с Раулем осматривайте оставшиеся помещения». Игнасио, тащишь затем клиента в одну из кают и сразу докладывайте, я к остальным. Без меня уже здесь точно разберутся. По логике и банальной арифметике. В оставшихся помещениях уже никого остаться не должно. Раулита проникнуть на жилую палубу не поможет, поэтому пускай занимается обыском судна вместе с Манолой. Я побежал обратно, прошел через коридор жилого отсека экипажа, поднялся наверх по трапу, пригибаясь. Тут пока было тихо. «Где они?» – спросил я у Дмитрия. «Во второй слева один, и в третий справа двое, показал он рукой, в двух каютах. Достать их уже несложно, но без команды решили не начинать». «Ну и правильно. Подойти поближе к каютам можно?» «Можно, но аккуратно. Там трупы в коридоре в повалку, придется перебираться. Дай-ка гляну». Я приподнялся повыше, поднял Хеклер на уровень глаз. Чтобы не склопотать снизу, тихими приставными шагами придвинулся к трапу. «Действительно, несколько трупов прямо под ступенями. Сложно пройти будет». Я махнул рукой Дмитрию, подзывая. Тот также тихо подошел ко мне. Я сказал почти неслышным шепотом. «Если встанешь вот сюда, слева от спуска, то сможешь обстреливать две трети каюты справа, так?» «Смогу», — кивнул Дмитрий, меняя спаренный магазин в оружие. «То, что надо». «Карлос» — позвал я. «Я», — шепнул тихо подошедший кубинец. «Ты у нас лучший по метанию». «Сможешь забросить две РГД из проема первой каюты справа в дверь, второй слева?» «Смогу, кинул тот?» «Карлос всю жизнь в бейсбол играл. Основной амплуа – питчер. Вот и практическая польза появилась от этого маловнятного для меня спорта. «Отлично. Тихо спускайся, мы тебя прикрываем, хлопнув я его по плечу. Гранаты остались еще?» «Конечно. Давай две, одну за другой подряд, понял?» После взрывов сразу заскакиваешь в каюту, добиваешь все, что шевелится. Там укрываешься, понял? Вошел в первую справа, бросил во вторую слева, спрятался в первую справа, потом бум, еще бум, и ты перескакиваешь во вторую слева, понял? Понял, кемнул тот. «Дима, прикрываем», — обернулся я к товарищу. «Как только он входит во вторую каюту, начинаешь обстрел третий. Три коротких, желательно так, чтобы еще внутрь залетало. Карлос, пошел вниз. После третьей очереди бросаешь гранаты». «Луис, на всякий случай, держи первую слева дверь». «Есть! Есть! Есть!» Я встал на одно колено справа от спуска, навел ствол на дверной проем. «Бонита, как просматриваешь коридор?» «Да не за третьей двери», — послышалось в наушнике. «Тогда держи вторую слева». «Есть!» Мимо меня неслышно прошел по ступеням вниз Карлос. Задержался на минуту перед дверями кают первого ряда, проверил ту и другую при помощи раскладного зеркальца. «Молодец, аккуратно действует». Не люблю героизма ни в какой его форме». Карлос аккуратно переступил через труп, второй дошел до нужной двери, исчез в каюте. Все абсолютно бесшумно. «Готов. Начинаем, Дмитрий, давай!» Тот нажал спуск. Одна очередь, вторая, третья. Затем тишина. В тишине было слышно, как выдернулись кольца из двух гранат, хлопнули запалы, Гранаты перелетели через коридор и исчезли в дверном проеме в тройку каюты слева. Со стуком упали на пластиковый пол, покатились. Раздался отчаянный крик, кто-то бросился из каюты в коридор, а сзади грохнул двойной взрыв. Выбежавшего бросило на стенку коридора напротив, и в ту же секунду я всадил в него подряд две патронные очереди. Его бросило дальше, прямо на пол перед каютами третьего ряда. Карл с одним прыжком влетел в каюту слева, доложил чисто. И тут же снова заработало оружие Дмитрия, выбросил две стайки тяжелых пуль в сторону двери третьей каюты справа. Они ударили по металлическим переборкам, отрикошлетели от бронзового комминкса двери внутрь. В каюте раздались крики, кто-то просто открыл бестолковый огонь в противоположную каюту. Засверкали вспышки выстрелов, блики от них замелькали с полохами по стенам. «Карлос, повторяем, — с я, — есть!» Хотя я уже не слышал щелчков-запалов, но успел разглядеть, как две гранатных тушки, перепелками пересекли коридор и исчезли в дверях. Снова крики, кто-то выскакивает, двойной взрыв внутри, в выскочившего попадают очереди из трех стволов. Его швыряют на стену и от нее отбрасывают на пол. «Карлос, гранаты еще есть?» «Уже нет», — ответил кубинец. «Тогда жди брата», — скомандовал я. «Луис». Я откликнулся тот. «Мы прикрываем, спускаешься к брату, даешь ему две гранаты». Укрываешься с ним. Он повторяет трюк. После взрывов забрасывайте еще две в последнюю дверь слева. Там никого кажется, но сам понимаешь. Есть. Луис неслышно скользнул вниз, перешагнул через наваленные в тесном коридоре тела, заскочил в каюту к брату. Вновь послышались щелчки запалов, гранаты влетели в ту же многострадальную каюту. Снова бабахнуло, вспыхнуло, выбросило клубы дыма, но никакой реакции ни от кого не последовало. «Третья слева, давайте!» «Перевел я прицел на новую цель». Луис осторожно выглянул из каюты, сжимая в руках две гранаты с уже выдернутыми кольцами, но зажатыми предохранителями. Тихо подошел к последней двери слева. Зазвенели упавшие на пол рычаги. Гранаты влетели в дверной проем. Луис бросился обратно и исчез в той же двери, из которой только что вышел. Неожиданно одна из гранат вылетела обратно в коридор. Кто-то успел ее выпнуть наружу. стукнулась о противоположную стенку — Отскочил обратно и замерла посредине. «Ложись!» Мы метнулись в стороны от проема. Внизу грохнуло что-то созвона, а посыпалось. Взрыв был двойным. Мы вернулись на позицию, тут же навели стволы на последнюю дверь слева, но оттуда только дымом тянуло. Именно поэтому надо всегда по две гранаты закатывать, когда штурмуешь помещение. Одно противник может обратно выкинуть, но две уже обычно не успевает. «Братья внизу гранаты?» запросил я. «Только светозвуковые остались», – доложил Луис. «Нормально. Давайте туда глушилки и зачищайте. Вполне достаточно будет». «Есть». Теперь оба брата вышли из строй каюты, заняли позиции в коридоре с автоматами на изготовку. Луис кивнул, и Карл забросил в дверной проем еще две М84. Я зажмурился. Грохот вспышки. Открыл глаза, увидел спины метнувшихся в каюту братьев. Затем негромкая, как трещотка, короткая очередь из Хеклера. Контроль, скорее всего. Чисто. Это Карлос доложил. Общий доклад. Потери ранения. Манола, порядок. Рауль, порядок. Игнасио, порядок. Бонита, порядок. Дмитрий, порядок. Карлос, порядок. Луис, порядок. Все. Все целы, все здоровы. Очень хорошо. Бонита, пускай две зеленые ракеты. Пусть идут сюда. Скомандал я и расстегнул до низа молнию гидрокостюма. Упарился.